Эйрос – растение, которое называют глотком чистого воздуха, придает заряд энергии на непродолжительное время. Горгонцы – по древней легенде так называли народ, живущий в горах. Одним лишь своим взглядом они могли обращать все живое в камень. Кавуни – копытные, сильные животные, которые используются для сельскохозяйственных работ и добычи молока. Золотые берега – Море на краю земли, дно которого устилает блестящий песок. Таинственное место, о котором известно очень мало жителям Пятигранных королевств.